земский собор и земля в описанном сложном составе обоих соборов можно различить четыре группы членов одна представляла собою высшие церковные управление другая высшее управление государства третье состояла из военнослужилых людей 4 из людей торгово- промышленных Те же группы отчетливо различает в составе собора 1566 года и современный летописец. Он пишет, что государь на соборе говорил со своими богомольцами, архиепископами и со всем освященным собором, и со всеми бояры, и с приказными людьми, да и со князи, и с детьми боярскими, и с служилыми людьми да и с гостьми, и с купцами, и со всеми торговыми людьми. Первые две группы были правительственные учреждения, две последние состояли из лиц двух общественных классов. Только лицам этих последних групп и можно придавать представительное значение но эти лица не были представителями своих классов, в нашем смысле слова, выборными депутатами, специально уполномоченными представлять их только на соборе. Это были все должностные или служилые люди, поставленные во главе местных обществ по назначению или выбору и исполнявшие военно-административные либо финансовые поручения правительства. Значит, основой соборного представительства был не общественный выбор по доверию, а правительственный призыв по должности или званию. Я уже оговорился, что исключение, замеченное на соборе 1598 года, не колебало этой основы. Если хотя бы приблизительно таков же был состав собора 1550 года, то выясняется общая физиономия земских соборов XVI века. На них правительство встречало с обществом, призывало на совет людей двух его классов – столичного дворянства и столичного же купечества. Но люди этих классов являлись на собор не представителями общества или земли, а носителями службы, общественными орудиями центрального управления. Иначе говоря, оба этих класса имели тогда значение представителей земли только по своему правительственному положению, а не по земскому полномочию. Это были верхушки местных обществ, снятые правительством, пересаженные в столицу, чтобы служить добавочными орудиями управления теми же обществами. Значит, земский собор XVI века был в точном смысле совещанием правительства с собственными агентами. Таков первичный тип земского представительства на Руси. Тогда иначе и не понимали народного представительства, как в смысле собрания разностепенных носителей власти, органов управления, а не уполномоченных общества или народа. Но по понятиям того времени, такое собрание было все-таки народное представительное собрание, имеющее власть решать судьбы народа.